Наша вера не погасла, святы песни, псалмы льются, солнечное масло на зелёные холмы. Верю, родина, я знаю, что легка твоя стопа, ни одна ведёт на краю богомольная тропа. Все пути твои в удачи, но в одном лишь счастья нет. Он закован в белом плаче. Разгадавших новый свет. Там настроены палаты из церковных кирпичей, Те палаты-казематы да железный звон цепей. Не ищи меня ты в Боге, не зови любить и жить, Я пойду по той дороге буйну голову сложить».